Виту не хотел ни с кем говорить о собственном решении. Он и сам уже понять не мог, зачем так поступил, давно решив для себя, что дела волков его не касаются. «Зачем тебе бой с Дерлом?» – спросил Ирон шепотом, явно переживая. «Не завидуй!» – отвечал ему на это Виту и тут же указывал на кривую заклепку на обшивке. «Ты уверен, что тут все герметично? Лучше перепроверь!» Ирон устало качал головой, но соглашался проверять обшивку, не пытаясь больше вернуться к этой теме. С кораблем действительно было слишком много работы. «Вот именно», — цукнул на это языком Виту и поспешил заняться чем-нибудь еще. Сложнее всего ему было с лотаром. Короткая вспышка гнева давно прошла и стала даже стыдно за причиненную боль, но извиняться смысла не было. За что? За правду прощения не просят, по крайней мере, Виту так считал, искренне веря, что он не может быть виновен, если правда для кого-то оказалась слишком страшной. «Все претензии к совету в письменном виде», — обычно говорил он. «Возможно, правители человечества смогут вам помочь или добьют на месте». В пекле же совета не было. Они сами себе совет и даже не решили, кто возглавит будущую команду корабля. Очевидно было лишь, что пилотировать его будет Лотар. Все остальное пока значения не имело. Только говорить с ним было трудно даже о делах. «Это правда? Про Финрера?» — уже ночью все же спросил Лотар. Виту сделал вид, что ничего не услышал, ускользая от всех прочь. Правда, за него ответил Ирон. "Шеф Оливер Финнерр, его здесь все знают. Он даже рассказал ему краткую историю мальчишки, что из чужой подстилки вырос до главы клана. Для Пекла это невозможно", сказал Ирон и тут осёкся, хмурясь и понимая, что если Виту победит дерло, он и сам станет таким же главой клана, из шлюхи в короли. "Жаль только не надолго" прошептал Ирон себе под нос. Он-то точно знал, что за одним боем тут же придет другой, потому что вожаки в отставку не уходят. Они или сами умирают, или погибают от удара от того, кто посмел бросить вызов. Вожака, в виде Виту, никто не потерпит. Виту думал так же. «Прости», — говорил он, едва слышно, оставшись один в моторном отсеке. «Я не мог иначе». Он смотрел на готовую к работе конструкцию из двигателей, проверяя последние соединения и, и запирал все подходы так, чтобы никто не мог больше по глупости пробраться к сердцу безменного корабля. А Вита, ты тут неожиданно спросил кто-то очень нерешительно. Нам сказали, что тут. Я Витур исправил Виту и только затем обернулся и осмотрел силуэты трёх волков. Это были работяги. Виту сразу понимала это по сутулым спинам и нелепо поднятым к груди рукам. Вояки несли бы себя с гонором победителей, только перед вожаком иногда голову опуская, когда было за что по шее получить. Перед шлюхами тут никто не присмыкается. Прости, мы не знали твоего настоящего имени, сказал один из трёх волков, явно самый смелый, и замер в коридоре, ожидая реакцию. Виту просто отмахнулся, не собираясь устраивать скандал на пустом месте. Ему скорее было даже интересно, зачем к нему прислали этих троих. Неужели удерло всё так плохо, что он готов подослать ко мне этих убогих, чтобы облегчить собственную участь? думал Виту, наблюдая за нерешительными фигурами, и всё равно ничего не понимал. Ну и что они могут сделать? Э-э, можно нам с тобой поговорить? спросил всё тот же смельчак. Мы уже говорим, пожал плечами Виту. Чего вы хотите? воздержал прислал. Волки сразу переглянулись, но не говоря ничего, подошли ещё ближе. Мм, нет, не держал, сказал очень тихо один из ранее молчавших волков. Он не должен знать, что мы были тут. Мы хотим, чтобы он умер завтра, ещё тише прошептал третий. Витус снова пожал плечами. Над меня того, что хотите. Бой завтра, там и разберёмся кто кого, сообщил он, растерянно действительно не понимая, к чему весь этот разговор. Мы хотим, чтобы все они умерли. Аглядовый сказал первое, а потом продолжил ещё тише. Все воины, и нам нужна помощь. Виту нахмурился. Мы сами не справимся, подтвердил третий волк. А я был против этой аферы с револьвером, внезапно признался второй. Не хотел, чтобы старик Винсент подставлялся. А он говорил, что ты достойный. Сегодня я понял, что ты и правда такой, достойный. У вас было много Вы могли его отстоять, — пренебрежительно фыркнул в ответ Виту. — Мы не знали, как, — фактически простонал первый. — Мы и сейчас не знаем, что делать, но больше никто не готов слушать Дерла. Мы хотим другого вожака, — признался третий. — Мы выбрали тебя. — Вы — это вы трое? — уточнил Виту, скептически осматривая кривоватую немолодую троицу. — Мы — это все работяги. Неожиданно гордо признался первый. «Нас сорок семь человек, и мы все проголосовали за тебя. Мы пойдем за тобой, поможем управиться с кораблем. Только помоги избавиться от воинов Дерла. Тебе ведь это тоже надо». Виту пожал плечами. «Мне, может, и надо, только вам моя помощь совсем не нужна», сказал он, кривляясь. «Как? Мы ведь не умеем убивать. Если кто из нас и убил когда-то, так это было случайно», простонул второй. А чтобы пойти и убить? Вы их кормите, воскликнул Вито и тут же кашлянул в кулак, заставляя себя перейти на шёпот. Зачем вам думать про убийство и сложные планы, если вы можете их отравить? Дерал перед боем точно устроит пир. Всё, что вам нужно отравить еду, а потом добить их уже беспомощных. Волки снова переглянулись, подобное им явно даже в голову не приходило. А чем травить? спросил самый первый. Мы только про кактуса знаем. Ну, сок кактуса тоже дело хорошее. Если смешать с бухлом так, чтобы было почти в равных дозах, такое пойло вырубит их очень быстро. Ну, глотки им потом перерезать труда не составит, если, конечно, не сдохнут от передозы, рассуждал Виту на ходу выискивая ответ. При этом он даже не относился к этому как к плану. Так просто решал маленькую задачку. Но разве это не будет подозрительно? — тихо спросил второй, явно дрожа от страха. — Будет? — согласился Виту, размышляя. — Надо что-то медленное, но надежное. — Как паутина? — спросил робко второй. — Она ведь парализует свою жертву. Помню, как-то семь лет назад в наши пещеры паук пробрался, а овца в паутину угодила. Так в судорогах умирала, еще больше путаясь. — Да, и есть ее никто не стал, — согласился третий. — Страшно. — тихо прошептал первый, снова оглянувшись. Вит уже потер переносицу, зловеще усмехаясь. «А я, кажется, знаю, где найти паутину и как ее принести. Интересно, только останется ли она ядовитой в запеченном виде?» «Так ты поможешь нам? Ты возглавишь нас? Заберешь нас с собой на этом корабле?» Виту только кивнул, продолжая улыбаться. «Играть по-честному, еще и с Дерлом он не собирался». В конце концов, ничего честного и благородного в убийстве не бывает. Так зачем себе врать и рисковать, если всё равно выживают только подлецы?